Запись 22 На другой день после совещания у Наранбатора я показал Дамдину мою схему штурма. Полкам, сотням и дивизионам отводились определенные участки крепостной стены. Пулеметчикам — секторы обстрела, группам стрелков, позиции для поддержки атакующих огнем и так далее. Для человека без военного образования он, на удивление, быстро разобрался со значением, обозначающих исходные рубежи, зубчатых полуколесиков, кружочков, пунктирных и сплошных стрелок и прочими штабными штуками. Вдвоем пошли к Наранбатору. Тот позвал начальника штаба, и после полуторачасового обсуждения моя диспозиция была принята с рядом внесенных ими поправок. Успех затеи с верблюдами казался маловероятным, но я не видел в нем большой беды. Не выйдет, значит, штурма не будет, только и всего. Но меня тревожила судьба вставших на нашу сторону тордаутов. Один из них, добрый честный парень по имени Зорикто, ходил за моей грацией. Я привязался к нему и не хотел, чтобы в случае нашего отступления победители расправились с ним, как с изменником. Он считал себя прежде всего монголом, а уж потом тардаутом. Но его отец и два брата держались противоположного мнения. В результате Зарикто оказался у нас, а его родичи в Бархото. «Я сказал Дамдину, что если придется снимать осаду, надо взять с собой наших тардаутов. Китайцы, может быть, на радостях их и простят, но перешедшие к китайцам соплеменники нет». Он предостерег меня, чтобы я не вздумал им это предлагать. У них и мысли не должно быть, что мы сомневаемся в победе. Мы расстались, и я пошел в расположение наших артиллеристов. Багмут встретил меня не так чтобы ласково, но поговорить согласился. Сели под брезентовым тентом, распяленным на половинках продольных жердин от осадной лестницы, с проемами отпущенных на топливо ступенек. Выговаривать за это Багмуту. Было так же бесполезно, как угрожать арестом за недосмотр при погрузке снарядов. Как и я, он носил полевую форму русского офицера, но вместо фуражки покрывал голову носовым платком с хвостиками от затянутых по углам узелков. Закурили, и я объяснил ему его задачу. После того, как верблюды сделают свое дело, батарея должна занять открытую позицию напротив главных ворот и с рассветом имитировать приготовление к стрельбе, чтобы китайцы связали начинающийся штурм с появлением у нас снарядов. Есть надежда, что у них сдадут нервы, и они выкинут белый флаг до начала приступа. — С глузду съехал, — покрутил Багмут пальцем у виска. — Какой еще белый флаг? кстись, Боря. Ты ж военный советник. Ну так и посоветуй на ранбатеру уносить ноги, пока целы. Без снарядов нам тут ничего не светит. Зато дисциплину расшатаем в конец. И так-то наши войны в степь смотрят, а при неудачном штурме побегут сотнями». «Не преувеличивай», — оборвал я его, хотя меня мучили те же страхи. «Ты просто не замечаешь, как упала дисциплина», — разозлился он. «Я уже боюсь моим людям что-то приказывать. Чуть что не по ним бегут ябедить твоему дружку». «А кто он такой, чтоб я его слушался?» «Я когда еще у Бурштейна служил, дамдин твой приходил к нему...» клянчить денег на издание монгольской газеты. За это обещал устроить так, что монголы станут продавать скот жидам дешевле, чем христианам. «Шутишь?» — не поверил я. «Шутки у морфутки!» — огрызнулся Багмут. Он собирался написать в своей газетке, что Будда любил жидов больше всех наций, а их веру почитал истинной. Бурштейн и клюнул. «Будда отправился в Нирвану, объевшись в жаркий день жареной свининой», — сказал я. Как-то не по-еврейски. Смотри-ка, — приятно удивился он, — не знал. Короче, не доверяю я ему. Текать надо, а они с Зумдуем вцепились в нас, как клещи, и не отпускают. С чего бы это, а? Думаю, китайцы не пожедились, дали им на лапу, чтобы задержали нас тут до их прихода. В свое обвинение Багмут подкрепил именами монгольских патриотов, не раз увлеченных в получении денег от китайских банкиров и генералов но встроить в этот ряд дамдина было невозможно. — Верблюды эти, тьфу! — сплюнул он мне под ноги. — Подойдут китайцы из шара сум, подвезут орудие, пустят конницу и разделают нас, как бог черепаху. В рубке дунганская конница лучше нашей. Пленным перережут глотки. Не надейся, что для тебя сделают исключение. Дунгане хлопцы простые, не поглядят на твой значок Академии Генерального штаба. Те же мысли были у меня самого, но я оставил его прогноз без внимания и спросил, понятен ли ему приказ. — Чей приказ? — вскипел Багмут. — Покажи мне его. — Нету? Так иди и возьми. Только пусть мне Наран Баттер лично прикажет. Я ему подчиняюсь, а не Дамдину и не этой маципури гологлазой. Я встал и ушел, а наутро узнал, что ночью Багмут дезертировал с тремя своими батарейцами. Днем позже, вдохновленная их примером, хотела бежать бурятская сотня, состоявшая, правда, всего из 30 всадников, но нашелся доносчик. Заводил, били палками и перевели в пастухи. Прочих раскидали по монгольским частям. В остальном все шло по плану, принятому на совещании у Наранбатора. Верблюдов пригоняли почти ежедневно. Идея Дамдина была притворена в жизнь с редкой для монголов оперативностью. Ждали безлунной ночи.